Леди Маргарет оглядела не слишком уютную комнату. «Что такое?» Каталина развела руками и криво улыбнулась. «Наверное, я плохая хозяйка. И Донья Эльвира мне не помощник. Да и по правде сказать, у меня денег только что дает король, а их немного». «Я этого и боялась», — кивнула леди Маргарет. Каталина усадила ее у огня и сама заняла свой стул. Я думала, вы Владлоу. Так и было, поскольку ни король, ни принц Вуэльс, ни ногой. Все дела пали на моего мужа. Вы бы поглядели на мой маленький двор. Я словно снова стала принцессой. Каталина улыбнулась. Наверное, очень величественной. Чрезвычайно. И все по-валийски, и все с песнями. Представляю себе. Мы приехали на похороны королевы. Упокой, Господь, ее душу. И муж сказал, что я могу вас навестить. Весь этот день о вас думаю. — Я была в часовне, — не в попад, — сказала принцесса. Не верится, что прошел год. — Верно, — кивнула леди Маргарет, думая про себя, как Каталина повзрослела. Гораздо больше, чем на год. Простодушную девичью прелесть горе превратило в красоту. Но во взгляде читается опыт разочарований. «Как вы себя чувствуете?» Каталина скорчила гримаску. «Слава Богу! А как вы? Как дети?» «Благодарение Господу! Все здоровы!» — улыбнулась гостья. «Расскажите же о себе». «Что?» — «Король дал знать, какие у него планы?» — осторожно спросила она. — Что вы? Поедете домой в Испанию или останетесь здесь? Каталина придвинулась поближе. Разговоров много — о преданном, о моем возвращении, но пока что дело не с места, ничего не решено. Король держит и меня, и мое преданное, а мои родители, похоже, не возражают. Шли слухи... что они обдумывают, не обручить ли вас с принцем Гарри, — озабоченно произнесла леди Маргарет. «На мой взгляд, — сухо сказала Каталина, — такой выход напрашивается сам собой. Но ну, король вроде бы так не считает. Как вы думаете, способен ли он проглядеть очевидный выход из положения?» «Нет, не способен», — покачала головой леди Маргарет, — у которой вся жизнь пошла кувырком из-за того, что королю достало проницательности не проглядеть тот очевидный факт, что ее семья угрожает трону. «Значит, остается предположить, что он уже думал об этом и теперь выжидает, чтобы посмотреть, не подвернется ли что-то получше, — со вздохом произнесла Каталина. Тяжкое это дело ждать». «Но теперь, когда год траура позади, несомненно, его величество что-то предпримет», — с надеждой сказала леди Пол. «Несомненно», — эхом отозвалась Каталина. После нескольких недель строгого траура, предписанного при потере супруги, король Генрих вернулся во дворец Уайтхолл, и Каталину пригласили отужинать при дворе. Посадили ее рядом с принцессой Марией. Юный Гарри, принц Уэльский, с флангов был надежно прикрыт отцом и бабушкой. Нет, этому принцу не грозила поездка верхом в Ладлоу по зимним дорогам. Меледи-матушка короля постановила, что единственный наследник престола будет жить под ее крылом, в тепле и удобстве. Глаз с него не спускать! Ему даже запретили занятия спортом. Все его игры, борьбу и скачки с копьем наперевес, хотя именно это — азарт и опасность — он любил больше всего на свете. — Нет, — заявила бабушка, — Гарри слишком важен для государства, чтобы им рисковать. Он улыбнулся Каталине, а она ответила ему взглядом, в который вложила теплоту и дружелюбие. Но обменяться хотя бы словом не было никакой возможности. Она прочно пригвождена к своему концу стола. А над Гарри нависла его бабка, которая перекладывала ему лучшие куски со своей тарелки и широким плечом загораживала отдам.